Глава 21. На следующий вечер, последний перед отъездом из школы на пасхальные каникулы, мы отчаянно пытаемся снова проникнуть в сферы. Я по-прежнему не могу вызвать дверь света. Дело, похоже, не стоит тех усилий, которые я прилагаю, потому что меня ждет только разочарование. К тому же у нас есть другая дорога, которая не подведет. Мы убеждаемся, что учителя разошлись по спальням и прямиком мчимся к тайной двери у восточного крыла а потом — к пограничным землям. Нас больше не интересует сад. Он стал чем-то вроде детской игры, местом, где мы превращали камешки в бабочек, как малые дети. Теперь мы стремимся к голубым сумеркам пограничных земель, к цветам с мускусным ароматом, к магнетическому притяжению зимних земель. Каждый раз, приходя сюда, мы обнаруживаем, что оказались на самую малость ближе к той внушительной стене, что отделяет нас от неведомых пространств. Даже замок видится нам теперь не таким неприветливым и отталкивающим. Густые заросли ядовитого послена, цветущего на стенах, придают ему цвет, как в гостины гостиной придают особый шик какие-нибудь необычные обои. Мы врываемся в заплетенную лианами дверь замка, выкрикивая имя Пиппы, и она бежит навстречу, бежат от восторга. «Наконец-то вернулись! Леди! Леди! Вечеринка начинается!» После того, как магия объединяет нас в счастливый союз, мы резвимся. Праздник выплескивается из замка в синеватый лес. Смеясь, мы играем в прятки среди елей и зарослей ягодных кустов, беспечно бегая между лианами, перепутавшимися на подмёрзшей земле. Энн начинает петь. Голос у нее чудесный. И здесь, в сверах, он обретает свободу, которую не имеет в нашем мире. Она поет, не дожидаясь просьбы, и ее песня — как вино, заставляет нас забыть об осторожности. Бесси и все остальные фабричные девушки бешено приветствуют ее невежливыми сдержанными аплодисментами, аулилюканьем и свистом, свойственными публике мюзик-холлов. Бесси, Мэй и Мерси приоделись в видимость платьев, драгоценностей и чудесных туфелек. У них никогда не было подобных вещей. И неважно, что все это сотворено магией. Девушки верят, а вера способна изменить все. «Мы вправе мечтать. И это, я полагаю, и есть величайшая сила магии. Мы можем мгновенно осуществить любые намерения. Мы срываем их, как зрелые фрукты из дерева. Мы все полны надежд, готовы изменяться. Мы можем стать кем угодно». «Я леди?» — спрашивает Мэй, с важным видом вышагивая в новеньком голубом шелковом платье. Бэйси смотрит на нее влюбленными глазами. «Да ты сама чертова царица Савская!» Она хохочет, резко и громко. Мэй хлопает ее по спине, тоже не слишком нежно. Ого, а ты кто тогда? Принц Альберт? Ой! Скрикивает Мэй, хватит уже! Нам такой счастливый случай выпал. Фелисити и Пип потанцуют гротескный вальс. Они изображают мистера смертельная скука, и мисс Вздыхающая дурочка. Глупым сдавленным голосом Фелисити болтает об охоте на лис. «Лисицы должны быть благодарны за то, что имеют возможность видеть наши ружья. Потому что это лучшее ружья на свете. таким позавидуют в любом обществе. Правда, какие они счастливицы?» «Лисицы должны быть благодарны за то, что имеют возможность видеть наши ружья. Потому что это лучшие ружья на свете. Таким позавидуют в любом обществе. Правда, какие они счастливицы?» А Пиппа хлопает ресницами и только и повторяет. «Конечно, мистер, смертельная скука!» «Если вы так говорите, значит, так оно и должно быть, потому что я уверена, что у меня просто не может быть мнения по этому вопросу». Они словно ожившие Панч и Джуди, и мы хохочем до слез. Но при всей глупости их болтовни двигаются они прекрасно. Они полны изысканной грации. Каждая ощущает любое движение подруги. Они кружатся и кружатся, и подол платья Пиппа взметает пыль. Потом Пиппа заставляет и нас тоже танцевать. При этом она нескладно напивает. Ох, я так люблю, люблю, люблю того, кто ждет на берегу. Фелисити хохочет. О, Пипа! Этого поощрения пипе вполне достаточно. Продолжая напивать, она снова подхватывает Фелисити и кружит ее в танце. А если любовь увянет вдруг, то мне и жить не надо, друг. Пиппа воистину очаровательна в это мгновение. Она просто неотразима. Конечно, мне она не всегда нравится. Она может быть в равной мере раздражающей и восхитительной. Но она спасла фабричных девушек от ужасной судьбы. Она спасла их от зимних земель. И она не ленится заботиться о них. Прежняя Пипа никогда не стала бы лишать себя покоя, чтобы помочь кому-то. И эти перемены чего-то достоят. Наконец мы устаем до изнеможения и растягиваемся на прохладной лесной земле. Еле стоят вокруг, словно стражи. Кусты с резными листьями протягивают нам горсти крошечных твердых ягод, не крупнее горошин. Они пахнут гвоздикой, апельсинами, мускусом. Фелисити кладет голову на колени Пиппе, и Пиппа заплетает ей волосы в длинные свободные косы. Бесси Тиммон с несчастным видом смотрит на них. Ей трудно пережить, что Пиппа уделяет внимание кому-то другому. В густых ветвях еле вспыхивают мерцающие огоньки. «Что это такое?» Мэй бежит к дереву, и огоньки тут же перелетают на другую ветку. Мы следуем за ними. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это никакие не огоньки, а крошечные существа, похожие на фей. Они перелетают с ветки на ветку, и дерево как будто кружится от их движения. «У вас есть магия!» — говорят они. Мы ее чувствуем. Есть. Ну и что? Подразнивает их Фелисити. Два существа садятся на мою ладонь. Кожа у них зелёная, как молодая трава. Она блестит, словно покрытая росой. Волосы похожи на золотые нити. Они спадают волнами на радужные спины. «Ты та самая? Та, которая забрала магию?» шепчут они, восторженно улыбаясь. «Ты прекрасна!» Нежно бормочут они. Натарина с своей магией. Эн подходит ко мне сзади. О, можно посмотреть? Она наклоняется поближе, и вдруг существо плюет ей в лицо. Убирайся! Не ты, наша прекрасная! Не ты, наша волшебная! Прекратите немедленно! говорю я. Эн стирает плевок со щеки. Там, где он коснулся ее лица, кожа блестит. «Я тоже владею магией. Ты должна бы раздавить их магией», — говорит Фелисити. Феи стонут и цепляются за пальцы. Они трутся личиками, как щенки. Я трогаю одну. Кожа у нее оказывается холодной, как у рыбы. И оставляет нечто вроде блестящей чешуйки на кончике пальца. «Чего вы хотите, ну?» — резко спрашивает Фелисити. Она толкает существо пальцем, и то валится на спину. «Прекрасная!» Бормочет крохи снова и снова. Я прекрасно знаю, что я вовсе не прекрасна. У меня нет ни красоты Пиппы, ни обаяния Фелисити. Но их слова рождают во мне надежды. Мне хочется верить этим существам. И этого достаточно, чтобы я их слушала. Самая крупная фея выступает вперёд. Она движется с соблазнительной грацией, как кобры, которых я видела в Индии. Мягко и плавно, но в то же время с готовностью броситься на вас в любой момент. Мне хочется снова услышать, что я прекрасна, что они очень меня любят. Но вот что удивительно, с каждым повторением их слов я ощущаю, как во мне возникает все более глубокая пустота, которую я не в силах заполнить. Маленькие существа цепляются за меня. О да, ты чудесно, чудесно! Мы боготворим тебя! Мы хотели бы обладать хоть частью тебя! Мы так тебя любим! Я касаюсь их голов. Волос у них мягкие, как шелк. Закрыв глаза, я чувствую, как начинает вибрировать тело, как разгорается во мне магия. Но существа нетерпеливы. Их миниатюрные ручки жадно стискивают мои пальцы. Чешуйчатая грубость этих ручек удивляет меня, и на мгновение я теряю сосредоточение. «Нет! Безмозглая смертная!» Голос режет слух. Я открываю глаза, а существа смотрят на меня с жадностью. И ненавистью. Как будто убили бы меня и сожрали. Дай им только возможность. Я инстинктивно отдергиваю руку. Они подпрыгивают, пытаясь дотянуться до неё. Давай! Ты же хотела нас одарить!» Я передумала. Я сбрасываю на фей ветку ели. Они снова начинают светиться нежной зеленью. «Мы и надеяться не могли стать такими великими, как ты, прекрасная! Люби нас, как мы любим тебя!» Они улыбаются и танцуют, стараясь меня очаровать, но их слова больше не действуют. Я слышу за ними алчное шипение. Вы любите не меня, а то, что я могу для вас сделать, уточняю я. Они хихикают, но в их смехе нет тепла. Он напоминает мне кашель умирающего. Твоя сила ничто в сравнении с силой дерева всех душ. Что вы сказали? Они вздыхают. Одно прикосновение к нему и ты познаешь истинную силу. Все твои страхи растают. Все твои желания осуществятся. Я хватаю одно существо и сжимаю в кулаке. Страх превращает его черты в пугающую маску. Отпусти меня! Отпусти меня! Другое существо спрыгивает вниз и кусает меня за палец. Я отшвыриваю его прочь, и оно кувыркается в воздухе. А потом хватается за ветку, чтобы не упасть на землю. «Да отпущу я тебя! Не дергайся! Я только хочу узнать об этом дереве!» «Я ничего тебе не скажу!» «Да раздави ты его в кашу!» — подстрекает меня Фелисити. Ротик существа округляется от страха. «Пожалуйста! Я расскажу! Расскажу все. Фелисити самодовольно улыбается. «Вот так с ними надо обращаться!» Я покачиваю существо на ладони. «Что такое дерево всех душ?» Существо слегка расслабляется. «Это место величайшей магии, в самой глубине зимних земель!» Но я думала, что единственный источник магии в сферах — храм. Усмешка существа, как усмешка посмертной маски. Она вдруг подпрыгивает и садится на ветку дерева, так что я не могу его достать. «Подожди, не уходи!» — зову я. «Если хочешь узнать больше...» Придется тебе отправиться в Зимние Земли и увидеть его самой. Потому что как ты можешь править сферами, если ты не видела его красоты? Как ты можешь править, если знаешь только половину истории? Я знаю о Зимних Землях то, что необходимо. Но я совсем не чувствую себя уверенной. В словах маленького существа есть безусловная правда. Ты знаешь только то, что тебе рассказали. Разве можно принять все за истину, не разобравшись? не увидев собственными глазами. Неужели тебе никогда не приходило в голову, что они намеренно стремятся не дать тебе узнать о его чарах? «Убирайся!» Фелисити резко ударяет по ветке. Существо с визгом падает на покрытую сухими листьями землю, с громким «ух». «Ты дура! Дура!» — выдыхает оно. «Все решится только в зимних землях. Ты узнаешь, что такое истинная сила, и содрогнешься!» «Вот ведь какая мерзкая маленькая тварь! Я тебе покажу, что такое содрогаться!» Фелисити бросается к существу. Перепуганная мелочь стремительно разлетается в разные стороны. «Уходите! Оставьте нас в покое, глупые смертные!» Малышка Венди вдруг зажимает уши руками. «Опять! Опять эти крики!» Мистер Дарси бешено мечется в клетке, и Венди прижимает ее к себе. Венди, да прекрати же ты!» — сердится Мэй. «Никто не кричит!» «Ну-ка, возьми меня за руку!» Мерси старается успокоить Венди, обнимая ее. Вдали, над зимними землями, серое небо прорезает алая полоса. Она вспыхивает на мгновение и тут же исчезает. «Ты это видела?» — спрашивает Энн. «Давайте подойдем поближе!» Бесси бежит сквозь заросли тростника и рогоза между лесом и стеной, ограждающей зимние земли. Из-за стены переливается густой туман, укрывающий нас невесомой пеленой, пока мы не становимся похожими на едва заметные отпечатки на непросохшей картине. Мы останавливаемся перед самой стеной. Она огромна и ужасна. И в ней есть ворота, а за ними мы видим острые вершины гор, черные как оникс. Они торчат над туманом. На них налип снег и лед, Небо бурлит серыми облаками, непрекращающейся грозой. От вида всего этого меня пробирает дрожь. Все это запретно. все это искушает. «Вы это чувствуете?» — спрашивает Мэй. «Как будто под кожей что-то забирается». Пипа подходит ко мне сзади и берет за руку. Фелисити обхватывает ее за талию, а Энн вцепляется во вторую мою руку. «Как думаешь?» «Там, в зимних землях, действительно, есть место такой огромной силы?» спрашивает Пиппа. «Дерево всех душ живо». Вот что написала загадочная леди на грифельной доске. Но прежде я ни от кого не слышала этого названия. Я в очередной раз осознаю, как мало на самом деле знаю об этом странном мире, которому должна помочь. «Как тихо. Мы не видели тварей зимних земель с тех пор, как они сюда вернулись. Как думаешь?» «Что там сейчас происходит?» — спрашивает Энна. Пиппа нежно склоняет ко мне голову. «Нам бы самим все выяснить».